Глава двадцать девятая. Двадцать девятый год, тридцать первое число пятого месяца, четверг, Порто-Франко. Досидели вечер в Тринедаде, под музыку Калипса, куда подъехала жена Майка Жаклин, худенькая изящная бельгийка, и куда подтянулись Сандра с Джейми, практически стандартный состав собутыльников, привычная и комфортная компания. Майк, что скажешь?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 «Как решить, и звони!» – пожал плечами Билл. «А вот мне надо у Билла винтовочку купить гиенного калибра. И не только. У Новикова в плитнике керамика после перестрелки расколота оказалась. Не купи он его, то и все. Пусть будет. У Билла есть продажи путевые. И у Ярцева есть, к слову, в Эрей Армс. Только с охотничьим оружием там глухо. Так что к Биллу поеду».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 Он пошел к стойке и быстро выбрал две винтовки. Сизи, так по-американски назвал чешскую ЧЗ. И Ругер М77 Марк 2. Ругер дороже. Что почем? Сизи отдам за 740 и Кью. Ругер обойдется в 12 сотен. К Сизи кольца покупать отдельно. К Ругеру идут в комплекте. Обе 3 плюс 1. Винтовки друг на друга похожи.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 «Цельная пуля, круглый нос, если брать Хорнади 400 грамм, то 5-5 за 20!» Он снял с полки брякнувшие коробки. «Есть Федерал по 88, с контролируемым расширением, но сам их не пробовал, хоть люди хвалят!» «Стрелять большую добычу с толстой шкурой и костями лучше чем-то таким, что проникает глубже, поэтому раскрытием пули пренебрегают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 Она вроде как оболочечная, но оболочка очень толстая, пуля почти как монолитная. Есть сердечник, который начинает раскрываться не сразу. Но, как сказал, сам не пользовался, всё с чужих слов. И завтра послезавтра получу нослеровские патроны с плоской цельной пулей. Вообще отличные, но и сейчас их нет.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 Минут через пятнадцать вернулся к прилавку с карьером, пластинами к нему и шлемом Chase Tactical. Почти копией обскоро, только дешевле чуть не в два раза при тех же характеристиках. Заодно правильные ботинки прихватил. «На войну собрался?» – спросил Билл. «Нет, просто пусть будут. А то жизнь иногда зигзаги выписывает. Кстати, на АК боковой кронштейн с рельсой есть...»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 Так что можно прицел поставить какой-то. Под планку приспособить не хочешь? У Ксавье есть компактный, и он сам делает пламегасители под них. Содрал конструкцию, у Шурфаер качество отличное. Сильно не приглушит, сам понимаешь. Но вспышку скроет и звук расплывется. Заеду, гляну. Да в небо и прицел тогда простой и крепкий, и легкий.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 Завтра надо встретиться с Юсефом, а до Юсефа со мной. Не в офисе, подъезжай на склад Сифуд в Холлсейн в порту 8.00. Ага, очередная игра на публику ожидается, похоже. Ладно, изображу из себя очень делового жулика и махинатора. Дело уже привычное.